Встреча. Первое. После вечернего чая рота протопала в образной зал, пропела здесь молитву и была распущена. Строй из ста кадет распался, превратился в заголдевшую толпу, растекавшуюся по двум направлениям — в спальню и в курилку. Собственно, курилка вовсе не была курилкой. Эта комната имела совершенно иное назначение — Но уж позвольте мне называть ее так, как ее называли кадеты. Тем более, что во второй роте второго московского императора Николая I кадетского корпуса курение уже не преследовалось. Курилка была, так сказать, местом экстерриториальным, и воспитатели у нее не заглядывали. Это не слишком комфортабельное место было еще и ротным клубом. Именно здесь обсуждались все новости, и здесь же составлялись заговоры по устройству бенефисов провинившимся с кадетской точки зрения воспитателем и преподавателем. Имелся в курилке камин какой-то необыкновенной конструкции, эдкой глубокой трубы, наклоненной вниз. В этом камине всегда тлело одно единственное полено. Видимо, назначением удивительной печи было очищение воздуха. В этот вечер чуть не полроты толпилась в уборной. Кроме курильщиков и кадет, забежавших сюда по нужде, здесь сейчас собралось все второе отделение четвертого класса. Ими обсуждался вопрос, как поступить с Мазочкой, Ремишевским, опять нафискалившим воспитателю и нафискалившим особенно подло, с подвиранием на неповинного кадета. К тому же не повинным был не кто-нибудь, а старшее отделение барон Пфейлицер фон Франк, первый ученик. В исключении из общего правила, первого ученика Франка товарищи любили. Он не был ни зубрилый, ни тихоний, этот маленький немчик с красивым лицом и умными темными глазами. Этот кадет отнюдь не был копией обычного типа первого ученика, всегда готового сыграть в руку начальства. Кроме того, соучеников Франка поражало то, что их старший знал решительно все. На днях сумел даже толково объяснить, почему с Земли видна только одна половина Луны. Вопрос, на который не мог ответить даже отделенный воспитатель, штаб капитан Закалинский, прозванный почему-то Занудой. Одного только не мог объяснить совершенно обрусевший маленький барон. «Что значит «фейлицер»?» Странная на русский слух приставка к его благородной немецкой фамилии. Вся же неприятность произошла из-за Яруслана Лазаревича, из-за Александра Лазаревича Михалевского, преподавателя математики. Этот бородатый старикан терпеть не мог, когда его перекрещивали в Яруслана, и карал такую переделку беспощадно, гнал из класса. Выгнал он из класса и громогласно назвавшего его Ярусланом, Ремешевский же, припертый к стенке занудой, стал разыгрывать из себя дурачка и уверять, что он полагал, что Яруслан есть настоящее имя педагога. На вопрос же воспитателя, кто первый переделал Михалевского в Яруслана, Ремешевский нагло соврал, «Да наш же старший, барон Фейлицер фон Франк». Тут уж началось целое дело. Зануда стучал кулаком по кафедре, гремел, укорял, чтоб старший, который должен показывать пример добропорядочного поведения, и вдруг подобное, сбавлю бал за поведение, вышвырну из старших! Наказание, в сущности пустое, было для Франка весьма чувствительным и даже страшным. Он собирался перевестись в морской корпус, стать морским офицером так заманчиво, Сбавка же поведения эту мечту зачеркивала. Все же мальчик отнесся к своему несчастью с достойным спокойствием. Он даже не особенно оправдывался, и хотя мог легко доказать свою полную невиновность в авторстве клички, но так как это было сопряжено с указанием настоящего виновника, то и не сделал этого. Одноклассники же были взбешены Ремишевским и сейчас в курилке то и дело слышались странные восклицания. «Ремешевскому мешок! Накрыть его! Сделать мешок Ремешевскому!» Мешок было страшным кадетским наказанием. Ему подвергались лишь фискалы да кадеты, пойманные в воровстве. Глубокой ночью, когда приговоренный к мешку засыпал, к его кровати подкрадывалось несколько кадет, накрывали его голову его же одеялом и держали его там. Все отделение, а иногда чуть не вся рота, никто не спал, окружали барахтающегося под одеялом преступника. И начиналась расправа. Били сапогами, кулаками, ногами, били беспощадно. Зеленоватую от ночников мглу дортуара прорезывал дикий вопль. Дежурные дядьки бросались к месту происшествия. Их опрокидывали, отбрасывали... Расправа продолжалась до тех пор, пока из дежурной комнаты не выбегал воспитатель. Но часто к этому моменту наказываемый был уже в бессознательном состоянии. И тихо было в спальной Кадеты уже лежали на своих койках и притворялись мирно спящими. «Мешок Ремешевскому! Мешок!» В это время в курилку вошел Франк. Под мышкой у него была толстая книга. «Клейн. Звездное небо». В руке подзорная труба. Его обступили. Отделение решило отомстить за тебя, сказали ему. Сегодня ночью Ремишевскому мешок. Как всегда, Франк ответил не сразу. Он подумал. Не надо никакого мешка, сказал он затем решительно. Глупости. Я только что простил Ремишевского. Он попросил у меня прощения, и я его простил. Ты не имел права прощать Фискала, зашумели кадеты. Нет, имел. Ремешевский мне все объяснил. Он сказал, что назвал меня потому, что думал, что мне, как старшему и первому ученику, ничего не будет. Ведь он же ничего не знал, что я хочу перевестись в морской корпус. И я его простил. «Все равно мешок!» «Попробуйте!» И глаза Франка сверкнули надменно. «А что такое?» «Ты что форсишь, баронская колбаса?» «Ходишь с подзорной трубой и думаешь, что мичман?» «Фелицер!» Как это ни странно, но часть собственной же фамилии превратилась для Франка в обидную кличку, и что страннее всего, он на этого Пфелицера, которого не мог объяснить, сам же страшно обижался. И чуть было не произошла драка. И не произошла только потому, что руки у барона были заняты. Лейна то правда можно было бы и бросить на пол но подзорную трубу которую ему принес из отпуска пятиклассник польский барон оберегал как зеницу ока и он гордо покинул закут посмеиваясь стало расходиться и отделение напряженный момент миновал возможность устройства мешка была сорвана Теперь, если Ремешевского и покарают, то только лишь мимоходной чисткой зубов. Рота укладывалась спать. 2. Одиннадцатый час ночи. Нескончаемо длинный дортуар тонет в зеленоватой мгле ночников. На железных кроватях под темными одеялами синий каймой цвет погон корпуса с цигелями в изголовьях, на дощечках которых фамилии, с табуретками, со сложенным на них платьем в ногах, спят кадеты. Занудов последний раз обошел спальню и ушел в свой комфортабельный уголок за шкафами, дежурку, и тоже лег. Дежурные дядьки греются у печек или бесшумные в войлочных туфлях обходят тротуар. Может быть, в спальне всех рот обойдет еще дежурный ротный командир а потом полное спокойствие до трубного вскрика или барабанной дроби утренней повестки. Франк не спит, пора. Мальчик ждет, когда бессонный дядька скроется за аркой дортуара и быстро встает. В нижнем отделении шкафчика затолкана шинель. Франк накидывает ее на плечи, захватывает с собой Том Клейна подзорную трубу, и, сунув ноги в шлепанцы, спешит в самый дальний конец дартуара, где спит старшее вроде, второе отделение пятого класса. Там его уже ждут. Польский поднимается с кровати и тоже достает шинель. Не забудь фонарик. Есть, есть. Не дыша, не разговаривая, мальчики на цыпочках бегут к окну и прячутся за шторой. Перед ними стекла огромного окна, залитого голубым лунным светом. Мальчики взбираются на подоконник и открывают форточку, вдохнувшую в нишу окна белым облаком морозного пара. Коленчатая зрительная труба раздвинута во всю длину и просунута в рукав шинели. Франк закрывается шинелью с головой, рукав с трубой выставлен в форточку. Мпольский раскрывает том клейно заложенный на карте Луны. Но плохо видно, не прочитать надписи на карте и зорким мальчишским глазам и приходится, хоть и с опаской, пользоваться карманным электрическим фонариком. Шепотом название лунных кратеров, морей, заливов. Меняются местами, вот им польский полез под шинель к трубе. И в то же время надо слушать, не шаркают ли чьи-нибудь предательские шаги, не звякают ли шпоры, и не напрасно. По спальне второй роты идет дежурный ротный командир, как раз их ротный, полковник Марков. Старик с седым ежиком прически на длинной голове, хрипло-безголосый от туберкулеза. Он идет по веревочному мату, разосланному между кроватями. Идет осторожно, крадучись, и шаги его не слышны. Чуть-чуть лишь позванивают шпоры. Дойдя до последней арки, за которой спальня пятого класса, Марков бегло оглянул помещение, хотел было уже повернуть обратно, и в это время одна из штор вдруг осветилась изнутра оконной ниши. так хрипнул полковник и бодрыми шагами направился к окну. За начальством следовал дежурный дядька. Штора отброшена решительным жестом, как отбрасывается дверное драпари. Не моя сцена, полковник ничего не понимает. Какие-то фигуры в шинелях, из-под шинелей же кольцоны. Кадеты ли? Пожалуй, сюда. И тянет за низ шинели, стоящего к нему спиной, увлеченного наблюдениями польского. Кто такие? А? -а, -а Франк Импольский. Хотелось бы покричать, да хрипота не позволяет. Чем вы тут занимаетесь, а? Астрономии, господин полковник. Это отвечают оба вместе. Пауза. Затем Польский нерешительно поясняет. «Луна в первой четверти, господин полковник. Самое удобное время для наблюдений в трубу». «В первой четверти?» — чуть слышно язвяший шипит ротный. «А какая у вас, милстивый государь, отметка за поведение в последней четверти? Ась?» «Десять баллов, господин полковник. о вот. Так вы бы подумали об этом. Ведь вас и так уже чуть было не перевели в другой корпус. Ась? Что это у вас? Труба? Давайте ее сюда. Служитель, пойми. Фонарик? Давайте и фонарик. Ночь. Кто-то стонет, кто-то бредит во сне. Зеленая мгла спальни помутнела от дыхания и испарения 130 мальчишеских тел. Франк не спит. Он думает, но все-таки не о том, что ротный Марков поймал их на невидном и, ей-богу, даже похвальном занятии. Что же плохого? Что они могли простудиться? Глупости. Сколько уж раз по полуночи торчали у форточки, и ведь ничего, это пустое, что их поймали. Ничего стыдного в этом нет, а, следовательно, и волноваться не следует. Франк думал о другом. Что лучше, стать моряком, мичманом на подводной лодке? или астрономом, профессором, и открыть новый спутник Земли. И еще, вот у трубы Мпольского земной окуляр, то есть окуляр, выпрямляющий изображение. С таким окуляром она приближает в 18 раз. Но зачем небесной трубе такой окуляр, имеющий две линзы? Надо было вывинтить дальнюю линзу, и тогда бы приближение увеличивалось вдвое, Стало бы равняться 36, от Земли до Луны 360 тысяч километров. Стало быть, Луна от них на расстоянии, и под эту математику Франк засыпает. Мысли жим Польского далеки от Луны. Дальше, чем на 36 тысяч километров, он думает о том, что уж теперь-то, учитывая все предыдущее, ему, наверное, придется распрощаться со вторым московским. Третье. Прошли многие годы. Русские войска покидали австрийский развадов. Отходили за сан по понтонному мосту. Была уже ночь. По размытой дороге шлепала пехота, громыхал пулеметный обоз, рысили всадники. Люди шли и шли, и вдруг чей-то голос выкрикнул испуганно. «Земляки! На небе Гляди! Чего это?» и сотни идущих людей подняли лица к звездам, ярким в эту серую, ветренную, безлунную ночь. На востоке, куда шли отступающие, яркой метелкой висела комета. И всем стало неприятно, жутко, не к добру, как в 1812 году. Но через пять минут никто уже о комете не думал и не помнил о ней. Замили усталость, голод, желание тепла, неподвижности. поручикум польскому не удалось отдохнуть в деревне. Мокрой, нищей, забитой солдатами, куда через час втянулся их полк. Батальонный командир сказал. — Поручик польский вы с полуроты, извольте идти в прикрытие к батарее. И злой, мрачный, как туча, офицер со своими людьми пошлепал в ночь. Туда, где батарея выбрала себе позицию. Стали окапываться по взводу справа и слева от пушек. Солдаты рыли канаву окопа. Они были уже по пояс в земле, когда к ним подошел артиллерист и сказал, что их офицера требует к себе командир батарей. Польский сидел на мокрой траве, свесив ноги в окоп и ел хлеб. Поморщившись от слова «требует», он поднялся и пошел на зов. Артиллерийские офицеры расположились в халупе, одиноко черневшей, шагах в двухстах за позицией. «Что еще надо?» — угрюмо думал Мпольский, подходя. «Впрочем, может быть, накормят. У них всего много». У дверей халупы стоял человек и, задрав голову, в бинокль смотрел на небо. «Комету наблюдает», — подумал Мпольский и сказал, подходя вплотную. «Вы меня звали, господин капитан?» «Я не командир батареи» ответил офицер, опуская бинокль. «Вы начальник прикрытия? Поручик барон Франк. Познакомимся?» «Фелицер! Неужто?» «Кто вы? польский Господи!» И однокашники стремительно обнялись и расцеловались. «На астрономии я с тобой расстался, на астрономии встретился. Ну пойдем, пойдем к нам, тебя командир звал чайку с нами попить, да и шнапс у нас имеется». «Многое, друг, не сбылось из наших надежд и мечтаний. Да ничего почти не сбылось. А встреча я вот как рад. А я... Только к добру ли она? Комета это...» Импольский показал рукой на небо. э не думай об этом». Утром барон Фелицер фон Франк был на куски разорван тяжелым снарядом, упавшим у самых его ног. А всю ночь он проговорил с однокашником своим строя планы о том, как после окончания войны он поступит в университет на физико-математический факультет, окончит его и посвятит себя всецело астрономии. И он бы так и сделал, конечно. Но душа его раньше срока улетела туда, куда стремился его ум, к звездам. Ничего не осталось от маленького барона Фейлица фон Франка. Только фуражку его громыхнувшим взрывом отнесло в земляную яму, в которой отсиживался польский И тот взял фуражку себе и проходил в ней всю войну. И, может быть, она спасла его от пули, от тифа и от другой гибели. Было на войне такое поверие, А в день гибели Франка, под вечер, выкатывали из ям пушки, пехота выкатывала и бледные артиллерийские солдаты подводили к ним передки, и пушки помчались на восток, неуклюже подпрыгивая на неровной земле.